Глава 16. Зеркало Купидона. Басячка, что ты здесь делаешь? Прямо издевательство судьбы какое-то. Снова натакаясь на оборотня, который опознал меня по запаху. Сейчас, правда, повезло. Налетела я на Кирилла Булатова. В белой рубашке и тёмно-серых джинсах, несомненно модных, он сильно выбивался из толпы разряженных гостей. А ты что здесь делаешь? Не придумала вопросы глупее. Кирилл продемонстрировал фотоаппарат. Фотографирую светскую тусовку для хронографа. Журнал для полуночников я читать любила, но как же это было давно, словно в другой жизни. Наследник вожака северной стаи находит время для хобби? Кирилл пожал плечами. Пока да, но чувствую, скоро всё изменится. Хм. Как технично ты увела разговор в сторону, Маша. Итак, что здесь делаешь, когда твои родители опять сходят с ума, не представляя, куда ты подевалась? Родители. Я зажмурилась. Вот я свинья. Я забыла им позвонить от Анжелики в очередной раз, понадеявшись, что это не забудет сделать куратор. Понятно, вздохнул Кирилл. Повезло Миновым с заботливой дочерью. Делает всё, чтобы родители не трепали себе нервы. Устыдившись, поспешила пообещать. Я позвоню им сразу, как вернусь с приёма. Но Кирилл меня уже не слушал. Встрепенувшись, он смотрел куда-то в сторону. Извини. От этой идеи Кирилл сделал несколько снимков. Пока он выполнял свои профессиональные обязанности, я позволила себе второй бокал шампанского. А чем еще заняться девушке оборотню, которую весь вечер расстраивают? Кирилл, пощелкав новоприбывших гостей, сделал короткий звонок. Из-за шума я не услышала ни слова, но почему-то подумала, что он позвонил моему отцу. Да, не хорошая я дочь. Ой, не хорошая. Ты мало кого здесь знаешь, я прав? Хочешь, расскажу немного о гостях. Сделал Кирилл щедрое предложение, когда вернулся. Само собой, я не стала отказываться. Наоборот, обрадовалась, что компанию составит симпатичный мне человек. Но уже через полчаса, которое Кирилл провел рядом, я едва не рычала. Наверное, в прошлой жизни ты был суровый дуэньей. Вынесло вердикт после того, как он отогнал от меня третьего оборотня, приглашавшего на танец. Забавно, что молодые люди отступали сразу после его слов, не дожидаясь моего ответа. Неужели посчитали, чтобы пытались влезть на чужую территорию, посигнули на охотничью добычу своего собрата? Не форчи, басячка, лучше поблагодари. Они все из стаи Грабинского. Правда? Ужаснулась я. Тогда спасибо. Нет, танцевать с теми, кто в ночь полнолуния был на поляне общего сбора, я не хотела. И что-то подсказывало, что подходили ко мне по просьбе Андрея, как бы его опять не перемкнуло, и он не вернулся к старым приёмам, коктейлям и похищению. Мысль показалась не лишённой разумности, и когда официант подошёл к нам с игристым вином, я покачала головой. Лучше не рисковать, обойдусь без шампанского. А вот и хозяин наконец объявился. Пробормотал Кирилл. Мастер Феликс где? Парень кивнул в сторону двери. В зал вошли куратор и темноволосый мужчина в белом фраке. Феликс тот с кем беседует Николаев? Да. Знаешь мага? Он был моим куратором в университете. Кстати, а пиши мне Кассандру, пожалста. Кирилл удивился, но не спросил, зачем мне это понадобилось. У нее длинные рыжие волосы. И все? Поверь, ты её ни с кем не спутаешь, пообещал он загадочно. Заинтриговал, как и всё, что я слышала о ней в последние дни. С тихих слов Кассандра неординарная личность, непредсказуемая, взбалмышная и экстравагантная, и очень дорога мастеру, потому что именно на её предсказаниях держалась его финансовая империя. Помогала она не только Феликсу. Одному просящему могла бескорыстно рассказать о грозящей опасности. Другому поведать судьбу не согласилась бы и под страхом смерти. Лишь по первому требованию Феликса она сразу же, как конвейер, выдавала очередное пророчество. Через дверной проём, ведущий в сад, в танцевальный зал вошла красивая пара. Назвать её гармоничной не поворачивался язык. Молодые люди ругались, вернее, что-то резко выговаривала своему невозмутимому спутнику светловолосая девушка в фиолетовом платье. Я сморгнула. Из мелькания десятков незнакомых лиц не сразу узнала Кристину. Мужчина тоже оказался знаком. Ох, ночь. Да это же Крейг. Вампир, помогавший Хоку и Ксении забрать Дашу из дома Вольского. Кто это? Вошли только что. Девушку не знаю. А блондина зовут Крейгом. Он правая рука Феликса. Сильный вампир. Кирилл понизил голос. Ходят слухи, что он давно мог бы стать мастером, но что-то удерживает его от подобной ответственности. Кажется, я знала причину. Девушка с карамельными волосами. Это ведь о Крести не он говорил, когда убил мерзкого ящера, мол очищает землю от негодяя, заодно делая подарок любимой. Какие еще слухи ходят о Крейге? Распросить подробнее не получилось. Кто-то, подойдя незаметно, вежливо кашлянул позади меня. Обернулась. Саша. Прошептала, ощущая, как подгибаются ноги. Он, словно читая мысли, подхватил меня под руку, становясь моей опорой. Добрый вечер, Мария. Кивок оборотню. Здравствуй, Кирилл. Серые глаза Вольского потемнели, напоминая цветом предгрозовое небо. Ой-ой, почему мне не по себе, хотя я ничего дурного не сделала? И вообще, я тоже имею право сердиться. Я ведь думала, что он расстался с женой окончательно. Кирилл, можно пригласить твою даму на танец? От этих спокойно произнесённых слов моё бедное сердце забилось в груди с немыслимой чистотой. Я хотела услышать, как моя дуэнья пошлёт его подальше, но Александра, вручаю её тебе на весь вечер, улыбался довольный Кирилл. И надеюсь, договоритесь между собой, чтобы и на всю жизнь О чём он? Так обычно высказываются свахи. Все здравые мысли улетучились, когда Вольский повёл меня на середину зала. От его прикосновений к обнажённым рукам бросило в жар. В памяти ещё свежа ночь, проведённая вместе, и я чувствовала, что теряю чувство реальности. До безумия сильно я хотела, чтобы этот привлекательный мужчина с сурово сжатыми губами смотрел на меня, как тогда. Сейчас его взгляд больше подошёл бы полководцу. выстроившему армию перед решающим боем подчёркивающий статную фигуру чёрный смокинг кривовато завязанная бабочка лёгкая щетина на подбородке делали волского безумно притягательным и желанным и в то же время нечто в его облике наталкивало на мысль что собирался на приём он в спешке и я готова поклясться ещё полчаса назад его здесь не было тебе позвонил кирилл да И не выпускал меня из поля зрения, чтобы я никуда не делась до твоего прихода. Вольский молчал, смотрел, словно хотел меня придушить и раздеть одновременно. Мы давно с ним знакомы. Я лишь хотела узнать, что любимый здесь делает, но спрашивала совсем о другом. Раз он рискнул расположением бесценной знахарки ради звонка тебе. Мать Кирилла прокляччица. Всё ясно. Знакомы давно, и Кирилл не смог не подыграть мамочке наму знакомому. Почему ты сбежала? Первым заговорил Ава Живомвольский. Перед глазами всплыла до да боли яркая картинка: его бывшая жена, мать его ребенка, выходит ранним утром из его спальни в его халате. Не слишком ли много в этой фразе местоимений, указывающих на принадлежность ему? Я бы тоже не отказалась быть его, но только не любовницей. А должна была остаться? спросила с вызовом. Нет, не таким я представляла наш разговор. Думала, быстро обрём к согласию, что совершили ошибку и разбежимся. Он к бывшей супруге я залечивать раны. На сколах Волжского заиграли желваки. Значит, всё-таки из-за Ксении. Я опустила взгляд, чтобы не прочитал в нём то, что ему не предназначалось знать. Моя бывшая жена Вольский с нажимом произнёс слово бывшая. Ждала Хока, которого задержал Хемингу для подписания магического договора о работе в ВОК. Даша волновалась и ждала нашего с тобой возвращения в моей спальне, та мы уснула, а с ней, естественно, и Ксения. На кончике языка вертелся вопрос о халате, в котором дефилировала экс-супруга. На подобрать логическое объяснение я теперь могла и сама, поэтому спросила о более важном. То есть вы окончательно с ней расстались? И затянула дыхание, одновременно испытывая страх и надежду. Окончательно. Я три дня искал тебя, спать не мог. А ты сбежала из-за какого-то недоразумения? Разве так можно? Можно, потому что мне все еще не ясно, что будет, когда Ксения снимет зеркало Купидона. Я вздохнула, понимая, что туплю, настаивая на прояснении ситуации. Но стоило ли оставлять пятнышко тьмы и потом дергаться в ожидании, что оно разрастется? Вольский слабо улыбнулся. Я надеялся вернуться к этому постыдному моменту немного позже, но раз ты настаиваешь, танец закончился, и мы стояли непозволительно близко. Я вдруг четко осознала: сейчас все решится. Алекс, извини, что дергаю на отдыхе, но без тебя нам не разобраться. Мужчину, подошедшего со своими проблемами, хотелось разодрать на куски. И то, что он глава местного совета магов или почти глава, рассказ Кирилла помнил уже смутно, его не оправдывало. Хорошо, Мираслав, я подойду через минуту. Пообещал Вольский и попросил: Маша, не исчезай, я тебя очень прошу. Дождись меня. Дождусь. Обещаешь? Да. Иди, не волнуйся обо мне, больше не исчезну. Оглянулась и сразу нашла взглядом Кристину. Она заняв наблюдательную позицию у колонны хищно всматривалась в толпу гостей. В руках девушка нервно сжимала кладь. Скучаешь, Крис? На миг давняя подруга не обрадовалась, видимо и она чувствовала себя здесь не комфортно. А что, хочешь повеселить? Я недоумевно вскинула бровь, и Кристина устыдилась. Прости, что рычу на тебя. Сама не своя в свете последних событий. Только что узнала, что мой дорогой братец знал, что меня обратил крейк. Представляешь? Знал. И крейк молчал, хотя в последние дни постоянно был рядом, когда влипала в неприятности. Подумав, я решила признаться в сговоре с ним, ибо потом это всё равно всплывёт. Говорила же Нику Никовичу, что вся тайная слишком быстро становится явным. Пожалуйста, не обижайся на него, он хотел как лучше. Я бы тебе рассказала, Но он взял с меня слово. Прости. Мимо нас прошёл улыбающийся Кирилл, почти прошёл. Резкий разворот, и он нацелил на нас объектив фотоаппарата. Всё ещё злая на него рявкнула: "Спасибо, мы не ищем славы. Гуляй, парень". И дёрнув Кристину за собой, отвернулась к стене. Кирилл насмешливо хмыкнул и продолжил свой путь. "Это штатный фотограф елитного журнала для представителей Полуночи", объяснила я вампирша. Собирает материал для светской колонки. Но ну, а нам с тобой, девушкам, предпочитающим инкогнито, сейчас публичность ни к чему. Жестом подозвала официанта с шампанским, наплевав на опасения, что либо пить в доме, где бродит Андрей Горобинский. Хочешь, расскажу, кто есть кто на этом празднике жизни? Предложила я, протягивая один фужер Кристине. Та пожала плечами. Давай, а то от скуки сдохнуть можно. Видишь, слева неприметного мужчину в окружении роскошных женщин. Рядом с ним ещё стоит африканец с косичками, уточнила сестра Николаева. Парень, которого ты назвала африканцем, бразильский футболист, последнее приобретение олигарха Владимирского для своей команды. Самтел Стасум это тот непримечательный мужчина, на которого я тебе указала. Он человек, и у него есть обалденный контактный зоопарк, причём бесплатный. Чуть дальше тоже люди. Тот, который с добродушным лицом, городской мэр, а тот, что с потным стоит, будто трость проглотил, его верный помощник. Люди знают, на чьи приёмы они попали. Кристина незаметно для себя втянулась в мою болтовню. Кое-кто в курсе, а некоторые никогда и не узнают. Если увидит что-то запретное, менталист, работающий на совет магов, или кто-то из вампиров, подкорректирует им память. Впрочем, ты сама должна об этом знать. Правило одинаково для всех городов, улыбнулась я. Стоящая рядом с мраморной статуей Троица, маги и ведьма. Блондин проклятчик. Брюнета зовут Мирославом. Он возглавляет совет магов. Ну а женщина Полина Макарова, лучший артефактор СНГ, некоторое время обучала мою маму. Я говорила, говорила, говорила, пересказывала, то есть кто ещё сносно помнили к Безбулатова. Смеялась, пила шампанское, а внутри бурлило кашей из мыслей и противоречивых чувств. Что расскажет мне Вольский? Что в миг изменит моё мнение? Что может оказаться значительнее того факта, что на Ксении амулет, который надо лишь снять, и чувство к бывшему супругу гарантированно вернётся? Бежать. Нельзя оставаться. Остаться. Нельзя нарушать данное слово. Пора всё выяснить, полностью довериться мужчине, которого выбрала, невзирая на обстоятельства. Внешне я была в порядке, а вот внутри я моделировала будущий разговор с Вольским строя догадки. Мои мысли были важнее происходящего в реальности. К нам подходили Николаев, Крейк и даже Кассандра. И остановившись на автомате, поблагодарила за платье, а поругать за предсказание с моим участием данное Гарабинским забыло. Меня трясло всё это время. Окружающая действительность утратила смысл. Больше всего на свете интересовало то, что скажет Вольский про зеркало Купидона. Мария, извини, пришлось задержаться. Слова Вольского словно выдернули из дурмана. Я вцепилась в его руку, как в последний световой амулет в окружении порождений мрака. Давай покинем приём, предложил он, обеспокоенно глядя на меня. Я же бросила взгляд на танцующие пары. Кристина вальсировала с Крейгом, и лицо у неё при этом было такое, что я начала опасаться за жизнь вампира. Извини, пока не могу. Я обещала присмотреть за сестрой Николаева. Хорошо. Тогда выйдем в сад. Я очень тебя прошу, сними личину. Хочу видеть тебя настоящую, а не морок. Когда мы вышли из дома, углубившись под сень деревьев, выполнила его просьбу. Сад дышал ароматами цветов и спеющих яблок, сверкал бриллиантами ночной росы и самозабвенно пел голосами шумных цикад. Мы остановились на пересечении двух дорожек, не дойдя чуть-чуть до скамьи между двух мраморных дев. Вольский больше не мучил меня неизвестностью, сразу перешёл к главному. И я знал о зеркале Купидона. Помолчев, он сказал то, что перевернуло мой мир вверх тормашками. Больше того, Это я надел его на Ксению. Что? Я застыла не в силах переварить услышанное. Неожиданно, слишком неожиданно. Само собой Ксения дала согласие, что запротоколировано при свидетелях на совете магов. Мой мир качнулся и вернулся к прежнему стоям. Я перевела дух. Он всё-таки не негодяй, как уже успела решить. Когда после случайной ночи она забеременела, Я попросил не убивать ребёнка. Зародившееся в теле женщины новое жизнь высшая магия. Как уничтожить подобное чудо, родное и беззащитное? Мне кажется, я отлично понимала его, пуская сама ещё не ведала, что такое материнство. Я даже готов был выкрасть Ксюшу и удерживать в плену до рождения малышки. Но всё решилось проще. Она согласилась на статус жены проклятчика за деньги. Амулет стал неудачной попыткой заменить отсутствие любви с её стороны суррогатом. Увы, годы фальши убивают неразделённые чувства. Мало помалу по капле точит его, оставляя болезненные червоточины. К моменту, когда Ксения повстречала своего Амага, я её уже не любил. Было уизвлённое самолюбие и вина перед Дашей. Почему перед Дашей? спросила тихо. Я не смог дать ей любящую семью, понимающе кивнула. Если родители несчастливы друг с другом, ребёнок это чувствует. Что уж говорить о девочке, обладающей даром ощущать эмоции и порой ловить чужие мысли. Наверное, жалость неуместное чувство по отношению к любимому мужчине, но я искренне сочувствовала тому, чью судьбу поломала случайность. Вдобавок Ксения специально злила меня, продолжая носить браслет тем самым доказывая, что она по-настоящему любит другого, преступника, находящегося в международном розыске. А потом появилась ты. Открытая, честная, порывистая, очаровательная, светлая девочка, угодившая в беду, но не растеревшая добротой и оптимизм. Ты как чистый родник, который утоляет боль и исцеляет раны. Живая и мёртвая вода вырвалась у меня невольно. Только живая Вольский ласково провёл по моим волосам, заправляя за ухо лезущую в лицо прядь. Затем, отойдя на несколько шагов назад, со вздохом предложил: "Ты можешь осудить меня, такого несовершенного, а можешь понять и принять. Только помни, что я люблю тебя и больше не соглашусь на половинчатое чувство. Пусть лучше сразу сходить к менталистам и выжечь его из души". Покачав головой, я растроганно прошептала: Никогда не надо ходить, и никакие амулеты тебе не понадобятся. Подойдя, обвела руками его шею и нежно поцеловала. Штраф. Я должна за выканье, помнишь, когда знакомила со своим отцом в ночь, когда всё решилось с Грабинскими. Глаза Вольского загорелись зелёным колдовским огнём. Как такое забыть? А ведь ещё набежали проценты. В поцелуе было так много всего. Страсть, отчаяние, вызванное тем, что почти потеряли друг друга, радость, что этого всё же не случилось. И как же было тяжело прерваться, когда раздались шаги. Не сговариваясь, мы спрятались за кустом ракитника. От Крейга убегала Кристина. Спасибо, ты столько рисковал ради меня, но я больше не буду мстить. Время вышло. Я облажалась в самом начале, когда допустила, чтобы меня укусили. Поэтому я заканчиваю вендетто. Прощай, Крейг. Вампир был спокоен, как скала в шторм. Нет, я не позволю тебе сбежать. Ты, может быть, и закончила, а я только начал. С этими словами он схватил её в охапку и перекинул через плечо. Отпусти меня! Отпусти! сердилась кузина Николаева. И не надейся, любимая, больше никуда не отпущу. Глядя вслед скандалящей парочке, Вольский сделал вывод. Твоя подопечная пристроена. Теперь ты можешь уйти со мной, или мне нужно последовать примеру Крейга? Счастливо улыбаясь, я покачала головой. <музыка> Утром проснулась под веселый щебет птиц. Вольский и я в одной постели. Его рука на моем животе. Снова. И опять хотелось кофе. Все повторялось. Дежавю улыбнулыс своим страхом, но в этот раз на кухню не пошла, не стала беспокоить своего мужчину. Засыпая, он просил не сбегать, не таять ночным маревом. И я решила потерпеть без бодрящего напитка, что для кофемана сравнимо с героическим поступком. Что ждёт нас дальше? Не знаю, время покажет. Одно могу сказать точно: жизнь непредсказуема, но интересна. И даже препятствия на нашем пути тоже приносят пользу. Они приближают нас к чему-то важному, а порой и волшебному, например, к любви. Я не питала иллюзий, сложности будут. Предстояло дать отпор тем, кто против брачных союзов магов с обратными, преодолеть сопротивление Даши, которая вопреки обстоятельствам упрямо продолжала желать, чтобы родители были вместе. Еще придется объясняться с куратором, который явно не приедет в восторг от того, что я посвящу себя семье и учебе. Они помощи его организации, как он надеялся, не раз намекал. Да, я эгоистка. Моё личное счастье, счастье любимого мужчины и его дочери, намного важнее проектов Николаева, и я не буду в них влезать. Сыта по горло приключениями. Вдобавок мне, как избранной Луной, предстояло обучение освоению нового дара. Однако интуиция подсказывала: у нас с Сашей всё будет хорошо. И я справлюсь, преодолею сложности, связанные с жизнью оборотня, ведь у меня есть его поддержка. А Даша, ей я, разумеется, не заменю маму, но постараюсь стать хорошей старшей подругой. Еще в плену у вампиров заметила ее удивление, когда рядом с Ксенией был Хок. Значит, она увидела искренность их чувств. Как маг разума, вскоре она разберется в чужих стремлениях и перестанет желать невозможного. За размышлениями о будущем не заметила, как подкрывшийся сон утащил меня в свои ласковые объятия. Снова открыла глаза, когда за окном ярко светило солнце. Пробудили не земной аромат кофе и самый желанный поцелуй в мире — поцелуй любимого. И его серые глаза, которые когда-то посчитала леденными, обжигали страстью. Доброе утро, любимая. Улыбнулся Саша, протягивая чашку. Доброе. Облепнулась я в ответ и удобно устроившись в разорённой постели, потянулась за своим кофе. Если бы меня сейчас спросили, что такое счастье, то не задумываясь дала бы ответ. Счастье это кофе в постель, приготовленный твоим мужчиной и понимание, что такое утро повторится ещё не одну тысячу раз. Сделав пару глотков обожаемого напитка, потянулась за медовым печеньем, а взяв его, ахнула. Под ним на белом блюде лежало кольцо. Забавный способ сделать девушке предложение. Хоть кто-то и посчитает его совсем не романтичным. Вот только что важнее: поступок или его оформление. Глядя мне в глаза, мой любимый проклядчик тихо спросил: "Миа, ты согласишься стать моей женой?"